А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо мной оправдать. А я по простоте своей ответил ему просто. «Тимош, говорю, ты умник, ты начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу». Я что и читал, откроюсь тебе, не все разумею. По элику я человек грешный и ум имею тесный. Однако, скажу тебе, в ветхом завете все ветхое и как-то ребит в уме двойственно, а в новом яснее стоит. Там надо всем блистает возлюби да прости, и это всего дороже, как злат ключ, который всякий замок открывает».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 а не отмстительному обычаю. А он пошел приводить большие толкования, как кто писал, что иное простить, якобы все равно, что зло приумножить. Я на это упровергать не мог, но сказал только, я-то опасаюсь, что многие книги безумным тебя творят. Ты, говорю, ополчись на себя, пока ты зло помнишь, зло живо, а пусть оно умрет, тогда и душа твоя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 И была у Тимофея такая привычка, что, как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охарашивал свои розаны и читал на скамеечке книгу. Больше, сколь известно, и то было, что он тут часто молился. Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собой Евангелие. Поглядел розаны, а потом присел, раскрыл книгу,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 Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем, чем надобно. Батрачки бегают, квас и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалось. Да и ждать больше было некого. Все послы домой возвратились, и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель юго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 «Помолимся и сядем за стол». Я отвечаю, «Читай молитву». Он стал перед иконою и вслух зачитал, «Отче наш, иже еси на небеси». А потом «Христос рождается, славите, Христос небес срящите, Христос на земли». И только он это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось,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 А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей христианской покорностью тронуло и воскликнул всем вслух. «Ван Мем! Христос среди нас!» А все отвечали «Аминь», то есть истина. Тут внесли огонь, я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать, только один старик остался. Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место.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 Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь. Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас. Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель. Ей гряди, Господи, ей гряди скоро.